Она питала глубокое отвращение к ссорам и проявлению неделикатности в отношениях с людьми. И потому не решалась ни порвать с князем, ни выйти за него замуж. Будь со мной откровенна, Джульетта. Будь откровенна, умоляла госпожа Валандор. Я знаю, говорить правду иногда бывает так трудно, но Это всего всего лишь один момент. Скажи, скажи, тебе станет легче. Надежде Ле это не хотелось ничего скрывать, но ей необходимо было преодолеть одновременно и свою слабость, и свою стыдливость. Победа над которыми казалась ей недостижимой. Я не смею, прошептала она. Госпожа Воландор вздрогнула от охватившего ее страха. Она вообразила невообразимое. Сердце у нее упало. — Без счастья, без счастья! — шептала она. Так ей показалось, что она поняла, почему Жюльетта думает о смерти. В это мгновение госпожа Воландор тоже подумала о смерти, о своей собственной смерти. И уже видела в своём воображении, как она увлекает свою дочь на вершину маяка и оттуда бросается вместе с ней в волны. Голос Джульетты рассеял этот образ. Успокойся. Ни о каком речь не к каком бесчестию речной идёт. Я только однажды была обручена, и тебе известно, что я не хотела бы быть обручённой вовсе. затем воспользовавшись мгновением тишины, когда её мать была погружена в молчание от охватившего её ужаса, и напоминала мраморную статую Джульетта Сибралас с духом и призналась, что ей неприятны поцелуи князя. Я сделала для себя это открытие слишком поздно. продолжала она тогда когда уже дала слово и вы уже была обручена словно только что проснувшийся и вопросительно осматривающий вокруг человек чей ум ещё полон сновидений госпожа валандор медленно повернула голову высоко подняла брови и приоткрыв рот посмотрела на свою дочь «И что же?» — спросила она. «И что же?» «Больше ничего. Это все!» — был ответ Джульетты. Удивление и радость госпожи Волон-Дор нашли выход в безудержном взрыве смеха. «Как все!» — вырвалось у нее. «И из-за такой незначительной малости ты собираешься отказаться от брака?» Нет. Я не собираюсь отказываться от брака. Я просто хочу освободиться от этого брака. Да почему? Почему? Попроси своего жениха не целовать тебя вот и всё. Найди какую-нибудь уважительную причину. Скажи ему, что поцелуи вызывают у тебя, хмм, крапивную лихорадку. Такое вполне вероятно. Ну или в конце концов, справься с собой. Уверяю тебя, В семейной жизни поцелуй временное явление. Однако Джульетта пошла в своих признаниях ещё дальше. Она отметила обояние князя, которое расположило её в его пользу, но добавила, что с тех пор, как он её поцеловал, не может выносить его присутствия, что находиться с ним наедине для неё сущее мучение. Тут госпожа Валандор возмутилась. Она обвинила Жюлиетту в инфантильности и в глупости, сказала ей, что у нее семь пятниц на неделе, не упустила случая снова напомнить ей о ее отце, а потом подвела итог. — Все. Поступай, как считаешь нужным. Я умываю руки. Собери с духом и скажи ему правду. — Я не решусь. А вот ты... «Ты, может быть, могла бы поговорить с ним и, не ранив его, объяснить ему суть дела? Я?» «И не подумаю», — был ответ госпожи Волондо. «Ты у меня спрашивала совета, когда принимала решение, от которого зависит все твое будущее. Тогда тебе смелости хватило?» «О!» "Как клёкнула Джульетта, могло ли мне тогда прийти в голову, что пройдёт совсем немного времени, и мне захочется бежать от этого человека, который мне нравился? Если бы ты не усложняла всё, он бы тебе нравился и сейчас." Джульетта: "Те доводы, которые ты приводишь, кажутся мне неубедительными. Скажи ему да. Скажи ему нет." Скажи ему всё, что сочтёшь нужным, но скажи ему это сама. Уверяю тебя, с меня будет достаточно и тех усилий, которые мне придётся предпринимать, чтобы не ударить в грязь лицом, когда на нас со всех сторон посыпатся насмешки. Но тогда я выйду сам уж за князя. Поступай как хочешь, сказала госпожа Валандор и удалилась, чувствуя себя сверх отченно разбитой однако последние слова дочери возродили в её душе надежду на следующий день после этого разговора госпожа Валандора и Джульетта попрощались с основыми рощами посмотрели в последний раз на море сели в бордо на поезд который по расписанию прибывал в Париж вечером того же дня Пора возвращения из отпусков еще не наступила, пассажиров было мало, и носильщик, за которым неотступно, словно на поводке следовала госпожа Валандор, без труда нашел пустое купе и разместил там, над двумя расположенными около окна кушетками, их чемоданы. Госпожа Валандор расплатилась, разорвав таким образом узы, на мгновение соединившие её с этим человеком, и вновь обрела свободу. Ну, вот мы и одни, тотчас отметила она. Здесь так тушно, отозвала Джульетта и усталым жестом бросила на кушетку сумочку, перчатки и иллюстрированные журналы, которые только что купила, чтобы как-то занять себя в пути. Госпожа Валандор села, стараясь не помять пальто. "Я, так, полагаю, ты купила эти журналы, чтобы их не читать?" спросила она. Джульетта быстро собрала их и положила на колени матери. "Может ты захочешь почитать?" отозвалась она и сев напротив матери, принялась рассматривать свои ногти. Госпожа Валандор пожала плечами. Э -э, Тот актер будет приятно поражон, увидев тебя, выходящей из вагона с такой миной. О, мама. Я тебя очень прошу, не будем начинать всё сначала, с умоляющими интонациями в голосе произнесла Джульетта. Мы сказали всё, что хотели сказать. Вопрос исчерпан. И я прошу тебя, Польша, не возвращаться к этому. Да, но только ты может быть или не знаешь, или просто забываешь, ответила мать, что я вот-вот заболею, причём тяжело. Твоё дурное настроение убивает меня. Вот уже целую неделю я не могу заснуть ни днём, ни ночью, и у меня не осталось даже сил, чтобы одеться. Если вопрос исчерпан, Если, как ты говоришь, решение тобой уже принято, то всё прекрасно. Тогда улыбайся, расслабься и не сиди тут больше передо мной с таким выражением на лице, будто тебя приносят в жертву. Разве ты не видишь, что я прямо умираю? И глядя на хранившую молчание Джульетту она убитым голосом, словно речь уже и в самом деле шла о её смерти, повторила: «Я умираю! Умираю! Умираю!» «О, мама! Мама! Я тебя умоляю!» Жалобным голосом произнесла Юльетта. «Нет! Это я тебя умоляю!» Возразила госпожа Валандор. «Вместо того, чтобы непрестанно думать о поцелуях Эктора, лучше подумай о нем самом. Он человек, в конце концов. У него прекрасных качеств, хоть отбавляй. А к тому же он ещё и князь. О, князь. Ты знаешь, да-да. Я признаю, что в наше время титулы в качестве добавления к имени мужчины ну, вроде бы уже и не смотрятся. Князь, князь в этом есть что-то смешное. Я могу с тобой согласиться, но зато княгиня. Это звучит красиво. Ну прекрасно. Буду к книги, ответила Джульетта, пои, стронулась со места. Она встала и вышла в коридор, чтобы посмотреть сквозь стекло на потупнитые в момент отправления лица, на посылающие воздушные поцелуи пальцы, на обращённые к отъезжающим пассажирам жесты прощания тех, кто оставался на платформе, и ещё долго после того, как поезд оставил Позади себя вокзал Джульетта продолжала стоять у окна. Она рисовала на стекле вопросительные знаки. Неногие находящиеся в коридоре пассажиры должно быть обратили внимание на эту грациозную юную девушку, которая развлекалась как ребёнок, а в то же время казалась преисполненной такой глубокой печали. Небрежно спадающие пряди ее темно-русых и прямых волос с чуть завивающимися у самых плеч кончиками привносили в ее внешность легкий оттенок отчужденности и серьезности. Глядя на нее, можно было предположить, что через несколько мгновений рядом с ней возникнет фигура, сопровождающего ее брата. Её можно было принять за иностранку, возвращающуюся после лечения на морском берегу или ещё за покинутую кузеном сироту. Удивившись через какое-то время, что мать не зовёт её и не просит сесть рядом, Юрнета вернулась и увидела, что движение поезда усыпило госпожу Аландор, что Губы её шевелится от мирного дыхания, и что журналы упали с её колен и рассыпались по полу. Собрав их, Джульетта села напротив и уже приготовилась было читать, но тут в купе вошёл ещё один пассажир. Это был мужчина лет 30, высокого роста, со спокойным и серьёзным выражением лица. Он бросил шляпу в сетку, и сел на другом конце занимаемой Джульеттой кушетки, после чего даже не взглянув на своих спутниц, даже казалось не слыша сонного мурлыканья госпожи Валантур, открыл свой кожаный портфель, являвшийся его единственным багажом. Достал оттуда бумаги и с величайшим вниманием принялся их читать. Потом Через некоторое время, не прерывая чтения, вынул из кармана портсигар, положил его около себя, открыл крышку, нащупал сигарету и поднёс её к рту. Затем также на ощупь вынул зажигалку, прикурил от неё и опять положил её в карман. Склонившись над журналом, Джульетта рассеянно листала их страницы и, проступавшие в её воображении картины, накладываясь на журнальные иллюстрации, тиражили её сердце. Она думала о будущем и не могла думать ни о чём другом. И не столько об отдалённом, сколько о том, совсем уже близком будущем, когда князь встретит её у подножки вагона, возьмёт за руку и будет искать её взгляда. улыбающаяся госпожа валандор без сомнения примет его предложение проводить их и там дома в гостиной наполненной благоуханием огромных присланных им букетов они останутся одни и он приблизившись к ней склонится чтобы поцеловать её как же избежать этого объясните ему например что у него насморк Или сказать правду? Любите ли вы меня?